Потом он перешел к осмотру и всевозможным обследованиям. Лила терпела его манипуляции с выражением крайнего недовольства на лице, будто мы с врачом пытались ей навредить. Я смотрела на нее, худющая, в застиранной голубой комбинации на несколько размеров больше. С длинной шеей, на которой, казалось, с трудом держится голова. С прозрачной кожей, так туго обтянувшей кости, что было страшно, еще чуть-чуть, и она порвется. Я заметила, что у нее периодически непроизвольно дергается большой палец на левой руке. Прошло не меньше получаса, когда профессор велел ей одеваться. Она подчинилась, но краем глаза косилась на него с испуганным видом. Кардиолог снова сел за стол и сообщил, что все в порядке, и никаких шумов он не услышал. Сеньора, у вас прекрасное сердце, сказал он Лиле.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 И она сказала, что готова принять нас прямо сейчас. По дороге в лабораторию я не скрывала, что рада намерению Лилы сблизиться с Энсу, и мои слова явно улучшили ей настроение. Мы болтали, как когда-то в детстве, дурачились и полушутя, полусерьезно спорили, кто будет говорить с врачом. «Давай ты, у тебя лучше получится». «Нет, лучше ты, ты одета приличней». «Да мне-то спешить некуда». «Да и мне тоже». «Тогда зачем мы вообще туда идем?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 ей же на свете хорошие люди она выглядела довольной я давным давно не видела ее такой